глава 25 едва коридон перелез через забор как длинная черная тень с быстротой пули метнулась к нему он успел выбросить вперед левую руку обмотанную полотенцем но упал под весом повисшей на нем эльзасской овчарки собака с рычанием тянулась к его горлу а коридон отталкивал ее левой рукой он резко ударил ее в грудь и отшвырнул но прежде чем он успел подняться на ноги, она вцепилась ему в плечо. Коридон сбросил ее с себя и пытался выбрать удобную позицию, чтобы нанести удар палкой, но у овчарки была слишком быстрая реакция. Неожиданно собака отскочила назад. Коридон встал, с трудом переводя дыхание, и в следующий момент она вновь бросилась на него. Он выставил палку, Овчарка ткнулась в нее мордой, отскочила с жалобным визгом, и тут он ударил ее палкой по голове. Животное упало на бок, а Коридон изо всех сил бросился бежать к дому. Его единственным желанием было побыстрее очтиться в своей комнате, пока не напали другие собаки. Держась в тени рододендронов, он двигался к дому без остановки, пока не достиг края лужайки Но здесь ему пришлось остановиться и застыть. Он увидел красный огонек сигареты и упал на четвереньки. Неожиданно одна из собак начала лаять. «Заткнись!» — раздраженно крикнул сторож. «К ноге!» Собака опять залаяла. Потом раздался громкий удар, и она взвыла от боли. «В чем дело?» — донесся голос из темноты. «Опять эти кролики!» — сердито отозвался сторож. «Заткнись, скотина!» Оба охранника прошли мимо, и Коридон облегченно вздохнул. Как только огонек сигареты растаял вдали, он встал и быстро пересек лужайку. Залаяло еще несколько собак. Со стороны дорожки послышался топот ног. Коридон подумал, что нашли собаку, которую он огрел палкой, Но теперь он не боялся, так как стоял рядом с водосточной трубой. Коридон уже зацепился за подоконник и ввалился в комнату, когда в доме раздался оглушительный звон. Мартин начал быстро раздеваться. За окном поднялись крики, мелькали лучи фонарей. Коридон торопливо надел пижаму и убрал одежду в гардероб, потом отодвинул кресло и открыл дверь. Напротив, весело улыбаясь, стояла Кара. — Вовремя вы успели вернуться, не так ли? — спросила она. Ее губы распухли и посинели, глаза сверкали. — Сон приснился, — спокойно парировал Коридон. — Лучше вернитесь в постель пока кто-нибудь не разукрасил вам глазки. Кара побледнела и сжала губы. — Хорошо, мистер Коридон, — проговорила она. — Я могу подождать, но скоро мы с вами поговорим. Она резко повернулась, ушла в свою комнату и хлопнула дверью. Коридон усмехнулся и уже поворачивался, когда его остановил незаметно подошедший Эмис. «Что вы тут делаете?» — спросил он. «Вы выходили?» «Выходил?» — понимающе повторил Коридон. зачем мне выходить?» «Кто-то оставил следы на земле?» Эмис пристально разглядывал Коридона. «Одна из собак убита!» «Думаете, это сделал я?» Эмис покачал головой. «Нет, возвращайтесь в постель. Когда раздается сигнал тревоги, Никто не должен покидать комнату. Коридон уже закрывал дверь, когда вдруг Эмис неожиданно спросил, чего хотела Кара. «Она тоже решила, что выходил я», — с улыбкой ответил Коридон. «Интересно, что навело ее на эту мысль?» Эмис подозрительно оглядел его, а Коридон закрыл за собой дверь.